7 декабря, 51 -го. Великий Владыка хочет, чтобы все мои записи были написаны моей рукой, а это берет столько времени. Так хотелось бы простучать на машинке, но, кроме соблюдения сокровенности таких записей, вероятно, ритм машинки утомителен для моего сердца. Оно не слишком крепко. Последнее время — из-за ассимиляции новых трудных лучей. Снова начались неприятные неисправности в биении пульса. Я буквально живу лучами великого владыки, и, вероятно, меня продержит необходимое время для выполнения моей работы, а там займусь другой работой, более подходящей моему духу. Пространство с его мирами страстно притягивает меня, и возможность изучать их, будучи вооруженной необходимыми для этого новыми оболочками и аппаратом, просветленным духом, настолько увлекательно, что я уже живу на земле половинной жизнью. Иногда, по словам великого владыки, лишь одна десятая действует в физической оболочке. Состояние не из приятных, ибо отдаю себе отчет в том,